Глава 7 Тренировка Этой ночью мне снился кабинет Люка. Я шла к нему не из комнаты, в которой меня поселили. Я кралась по темному коридору, а сердце трепыхалось, словно муха в паутине. Я продолжала идти, пока не оказалась в кабинете. Стоило переступить порог, как мне снова стало жутко и мерзко от нахождения там. Долго стояла перед полками и смотрела на них. Я не решилась открыть шкаф. Даже не коснулась ни одной книги. Но смотрела на определенную. В черном переплете, золотыми надписями на незнакомом мне языке. Я гипнотизировала книгу. Знала, что именно она была мне нужна. А потом ноги сами понесли меня прочь из кабинета. Вон из дома. Я шла по темным улицам Салима. Он был немного изменен, совсем незначительно. Я продолжала идти, а потом сорвалась с места и побежала по пустынным улицам. Завернула за один из домов и остановилась, как вкопанная. Я смотрела на вывеску «Мороженое и чай». Поднимаю веки и сажусь на кровати. Сердце продолжает неистово колотиться, а вся кожа покрылась липким потом. Прячу лицо в ладонях и пытаюсь отдышаться. Мне нужно найти здание с этой надписью и войти внутрь. Если оно существует, значит, я действительно когда-то была в Салеме. В первое свободное время пройдусь по городу. Может, меня кто-то узнает. Но если я была ребенком, каким не привиделось в первом воспоминании, то, может, никто меня не вспомнит. Или все это игра воображения. Мысли мечутся. А я еще долгое время пытаюсь расставить их по местам. Все же мне удается успокоиться. Как можно тише беру сменные вещи, полотенца и отправляюсь в ванную. Быстро принимаю душ и возвращаюсь в комнату, так никого и не встретив. Скорее всего, все еще спят, ведь за окном только-только поднимается солнце. Заплетаю волосы в тугую косу и жду, когда за мной придут и отправят на тренировку. В этом плане я с Люком солидарна. Мне необходимо научиться защищать себя. Глупые мысли про дружбу и о том, что мне кто-то поможет, оставлю на те времена, когда сил не останется и придется уповать только на надежду и веру в лучшее. Погрузившись в размышления, не замечаю, как проходит время, и в дверь стучат. Встаю с кровати и, глубоко втянув в себя воздух, открываю дверь. Крис оббегает меня взглядом, кивает и спрашивает. «Готова?» «Да». И это действительно так. Я готова к тренировке. Стопы практически не болят. Только если я не топну пяткой, а пол. Укус немного зудит. На этом мои боевые раны заканчиваются. Выходим из дома. Внутри стоит полнейшая тишина. А где все? Спрашиваю я, догоняя Криса. Деймон спит до десяти. Няня с ним в комнате. Охранник за дверью. Алюк. Занимается делами Салима, как всегда. Киваю и продолжаю идти по улице. Нам встречаются люди, в основном мужчины. Они кивают Крису, кто-то здоровается с ним за руку. Иногда он перекидывается парой фраз, и мы продолжаем идти дальше. Ловлю на себя мужские взгляды. Они мне не нравятся, и только сейчас я понимаю истинную причину, почему Каролины выбрали жить в пансионате. Там безопасно. Входим в прямоугольное бетонное здание. Окон в нем нет, только один вход, он же и выход, с высокими створками, больше похожими на ворота, чем на двери. Крис включает свет, и я вижу множество снарядов для упражнений. На задворках памяти снова что-то шевелится, но, всколыхнувшись, в очередной раз замирает. «Сейчас я уверена в том, что хочу знать свою прошлую жизнь. Желаю вернуть воспоминания». Ведь без них я пустая оболочка, изрисованная кистью заражения. Внутри, кроме нас, никого нет. Крис проходит немного вперед и оборачивается. Направляя на него все внимание и слушаю наставника. «Я научу тебя, как вырваться из захвата. На конклав запрещено проносить оружие, поэтому то, что тебе может угрожать, — это люди. Ты низкая и худая. Твоя сильная сторона — изворотливость и скорость». Я буду нападать, а ты должна освободиться от захвата. Сначала посмотрим, с чем мы имеем дело, а потом уже я объясню все более подробно. Не вижу смысла гонять тебя в беге и силовых нагрузках. Из-за того, что ты долгое время пробыла на ферме, твои мышцы атрофировались и стали слабее, чем у любого, кто живет в Салеме. «У нас была физическая подготовка». Вспоминаю я, и перед глазами тут же возникает зал на ферме – Но он ничего общего не имеет с тем, что я вижу сейчас. «Я знаю. Но если мы начнем с хорошего разогрева, то на нем и остановимся. А у нас не так много времени». Нетерпеливо и быстро произносит Крис. «Как скажешь. Кто я такая, чтобы с тобой спорить?» Крис подтаскивает мат в центр помещения и велит мне встать на него. Без пререканий выполняю приказ. «Я была бы рада сконцентрироваться на тренировке». Но все, что меня волнует после посещения кабинета Люка, так это проклятый шкаф с книгами. А после сна здание с привидевшейся надписью. Крис делает несколько медленных шагов ко мне, и я встаю в стойку. Наставник хмурит брови и тут же бросается на меня. Не успеваю подумать, что делаю, как тело само поворачивается, я приседаю на одно колено и выставляю руку так, что Крис валится от удара под коленную чашечку. Следующее мгновение, и я уже сижу на нем и хватаюсь за горло, сжимая пальцы. Но Крис ударяет мне по рукам, и я его отпускаю. Встаю с поверженного мужчины, и мы оба находимся в странном состоянии непонимания. «Какого чёрта только что произошло?» «Ты меня чуть не придушила!» Недоверчиво говорит Крис и поднимается с мата. Он смотрит таким взглядом, словно у меня на голове выросли рога и распустились зеленью листвы. «Да», – шепчу я и, перевернув ладони, рассматриваю руки. «Как я это сделала? Мышечная память? Но почему она не проявлялась раньше? Из-за лекарств, которыми меня пичкали». «Откуда такие умения?» – напряженно спрашивает Крис, и я отвлекаюсь от разглядывания своих рук. Встречаюсь с серьёзным взглядом и честно отвечаю. «Не знаю». Крис смотрит с нескрываемым подозрением и медленно подходит ко мне. «Тебя не в детстве поместили к Каролинам», – шепчет он в каждом слове недоверия. «О них запрещено говорить за пределами пансионата», – напоминаю я. «Крис без предупреждения бросается на меня». И мне каким-то чудом удается увернуться, поставить ему подножку и снова повалить мужчину на спину. Я слышу, как из него вышибает дух, ведь в этот раз он падает не на маты. Лежит на спине и, смотря в потолок, говорит. «Скорее всего, тренировки тебе не нужны». «А я знаю, что мне нужно. Мои проклятые воспоминания. И теперь я понимаю, где их достать. В кабинете у люка». Но кроме меня и забытой истории, связывающей меня с этим местом, там никого не должно быть. Но прежде чем попасть в кабинет, я должна найти здание с вывеской. В зале мы проводим около часа, а потом Крис соглашается пройтись со мной по городу. «Почему так мало людей?» Спрашиваю, потому что мы дошли уже до дома Люка, а встретили всего 10 человек. «Большая часть на работе». Вечером больше всего народу на улицах. Киваю и записываю эту информацию на подкорку. Может, она мне пригодится. По большей части идем в тишине. Солнце нещадно жарит. Растёгиваю кофту и снимаю ее. Вижу, как Крис косится на мои отметины. И тут же спрашиваю. Сама поворачиваю туда, куда мне нужно. Крису ничего не остается, как последовать за мной. Много людей было заражено так же, как и я. В Салеме нет, но в мире достаточно. Продолжаем неспешно шагать, и я чувствую, как нервы натягиваются. Вот за тем домом должно быть нужное мне здание. Если оно там, это прямое доказательство того, что я раньше была в Салеме. И следующий шаг к возвращению воспоминаний – кабинет люка. Тяжело разобраться в эмоциях. Я вроде и хочу обнаружить там то самое здание, но одновременно с этим надеюсь, что ошиблась. Еще несколько шагов. Крис начинает говорить что-то, но я не понимаю смысла слов. Слышу только знакомые интонации. Выруливаю за дом и останавливаюсь, смотря на обломки. Нет, здесь точно было здание, но больше его нет. Груда камней и разбитого бетона. «Что тут было?» Спрашиваю, скрыв волнение, иду в сторону обломков. «Ничего особенного. Около года назад в здание попал снаряд. Тогда мы немного разошлись во мнении с Берингом. Его пытались подлатать, но в итоге решили снести». «Невозможно понять, являлось ли это здание тем, что я искала. Вижу торчащую из завала табличку и наклоняюсь к ней. Вынимаю, стираю ладонью налёт пыли. На табличке красуется надпись». Аптека и первая медпомощь. Плечи опускаются. Это не то здание, но то место. Эшли, с тобой все в порядке? Странным тоном спрашивает Крис. Не отвечая ему и бросаю табличку. Она переворачивается и на меня смотрит потрепанное временем и погодными условиями надпись Ороенуе и Чьей. Голова идет кругом, и воспоминания дня моего похищения обрушиваются на сознание неудержимым потоком. Вскрикиваю и хватаюсь за голову. Боль разрывает череп, но я этому рада, ведь теперь точно уверена в том, что бывало в Салеме раньше».